Глава восьмая. Домой. Поединок? Это было даже не смешно. Специализирующийся на дуэлях боевой персонаж 190 уровня против едва стоящего на ногах из-за слабости игрока 76 уровня с трясущимися руками. Поединок между нами? По такому надуманному поводу? Да пошел этот бритер! Стараясь говорить ровно, не повышая тона, и очень надеюсь на незнание опасным гостей языка Гэгхо, я произнес. «Ваша, Баша, возьмите-ка этого дебашера под лапы, да покрепче его держите. Если при этом стукните его головой об стол пару раз, чтоб не врывался, хуже не будет. Все, все, достаточно. Хватит. Не нужно делать из него персидского кота с плоской мордой. Имран, забери у Мейлонца клинки, чтобы наш гость случайно не порезался». Герт легко истошно вопил, пытался вырываться и кричал, что «так не принято». Дескать, он вызвал меня на поединок, и я должен вести себя подобающим образом. Вот только я на его вопли никакого внимания не обращал. Да и могучие братья-близнецы надёжно удерживали бьющегося в истерике Мейлонца и не думали его отпускать. Тем более, что не понимали его криков. А вот Мейлонка Герт ани наблюдала за этой сценой с расширенными от ужаса глазами. Да и Тини, Сарун Вамартом, Тоже испуганно прижимали уши. Видимо, я действительно поступал не по правилам. Но меня это уже не останавливало. Тини дай-ка мне свою машинку для нанесения татуировок. Котенок поспешно вручил мне небольшой станок и даже показал, как он включается, как задается трафарет из множества готовых шаблонов и как меняется цвет краски. Я поигрался с настройками и нашел среди готовых вариантов портрет Лэнг Кисси -Мяу». По идее, можно было наносить рисунок прямо через шерсть, вот только меня такой вариант не устроил. «Имран, знаю, у тебя есть бритва. Тинни ее еще периодически ворует и потом обратно кладет, чтобы свои воровские навыки тренировать. Дай мне ее, пожалуйста». Дагестанец молча сходил в свою каюту и вскоре вернулся, протягивая мне электрическую бритву на аккумуляторах. Я сам своими руками выбрил большой участок шерсти на правом бедре мейлонца. Потом скептически посмотрел на свои трясущиеся руки и подозвал свою походную супругу. «Мино, ты же принцесса, так ведь? Не знаю, как у вас, но в моем мире всех принцесс с детства учат красиво рисовать. Хотят они этого или нет? Или тебя тоже заставляли?» «Муж мой, ты не ошибся? В этом наши миры действительно схожи, и уроки рисования — одно из самых неприятных воспоминаний детства. Впрочем, наставникам в итоге удалось меня кое-чему научить». «Мино Лафин». Подошла и взяла в свои руки татуировальную машинку. Пленённый Герт, когда до него наконец дошло, что я собираюсь с ним сделать, завыл дурным голосом и снова принялся врываться. «Не дёргайся! Кисси никогда тебя не простит, если её портрет выйдет кривым!» подействовало Герт Леко неподвижно замер, замолчал и стоически терпел. Пока Мино быстро и профессионально Словно всю жизнь этим занималась, наносила на кожу Мейлонца сложный разноцветный рисунок. Я же в это время стоял рядом и успокаивал пленника, объясняя ему очевидные вещи. «Эх, Лекку, не понимаешь ты своего счастья? Пойми, вас 12 морд в первом кругу фаворитов, а еще 50 во втором. Для Кисси вы все одинаково безупречны и скучны. Даже выбирать не кого. Она сама мне в этом призналась во время танца». Я же даю тебе возможность выделиться из всей остальной унылой компании. Да, именно так. Я тебе гарантирую, что тебя Кисси уж точно запомнит. Герт Леку, ты мне еще спасибо скажешь. Все готово, принимай работу. Смотри сам, красота-то какая. Не знаю, будет ли татуировка держаться после смерти и возрождения, но на твоем месте я бы ее возобновлял. Все, отпустите его. Имран, верни нашему гостю оружие. Момент на самом деле был весьма напряженным. Имелось серьезное опасение, что после освобождения Герт Лекку начнет буйствовать и даже пустит в ход клинки. Так что на всякий случай я был готов ментально его оглушить. Собственная маны у меня сейчас имелось крайне мало, не восстановилась еще после отравления. Но на мой ментальный призыв Валерия Урла ответила, что поддержит меня. Телеканская девушка действительно встала с пуфиков и обеими руками схватилась за висящий у нее на шее каменный кулон. похоже, придающий Валерии сил и уверенности. Вот только реакция Мейлонца была неожиданной. Он действительно взял в правую лапу клинок, крутанул им несколько светящихся восьмерок и резким взмахом отсек свой пышный темно-серый хвост. «Герд комар ты совершенно зря меня опасался. Никогда в жизни я не атаковал бы ослабленного болезнью противника, так как в такой победе нет чести. Я хотел просто напугать тебя, выразив таким образом свою ревность из-за того...» что ты обошел меня и других фаворитов Великой. Но все пошло совсем не так, как я задумывал. Такого обращения я точно не ожидал. Сперва хотел разнести тут все на корабле, но потом подумал и решил, что ты прав. Прошу, носи мой хвост, как заслуженный трофей. Пусть все видят, что ты победил меня и посчитал достойным противником. Слух об этом быстро дойдет до Великой. Она пожелает меня самого расспросить, после чего видит как я с гордостью ношу ее лик на своем теле. «Ты совершенно прав, герд Камар. Киси выбирать, так как все ее фавориты — идеальные, не знающие поражений бойцы, своими характерами, навыками и даже внешностью, схожие между собой. Но теперь, чем бы вся эта история не закончилась, я буду отличаться от остальных, и Великая меня запомнит. Спасибо тебе!» Я поклонился опасному высокоуровневому игроку и протянул ему ладонь для рукопожатия в знак примирения. Мейлонец удивленно замер, В его расе такой жест был незнаком. Но наблюдавшая за нами переводчица Айни объяснила своему сородичу смысл моих действий. И Герт легко и осторожно дотронулся когтями до моей ладони. Авторитет повышен до 49. Наверняка кровоточащая рана причиняла Мейлонцу страдания, но он ни словом, ни жестом не выдал своих чувств и даже отказался от помощи медика. Едва бритер с высоко поднятой головой покинул фрегат, как по коридорам звездолета прокатился возбужденный голос нашего пилота Дмитрия Желтова. «Энергетический щит состояночного ангара снят! Получено разрешение на выход со станции! Летим скорее домой!» «Погоди, мне нужно еще несколько минут!» Я помнил про терпеливо дожидающегося встречи со мной Джарга и хотел перед вылетом закончить с этим делом. Тем более, что получил от Лэнг Кисси недвусмысленный совет или даже скорее приказ убить коварного посланника. Мино, дай мне ненадолго свой лазерный пистолет. Нет-нет, помощь не нужна, я сам справлюсь. По лестнице я спустился на первую палубу и поспешил к главному шлюзу. У выхода с корабля дежурил Эдуард Бойко, и он шепотом заверил меня, что поручение насчет груза выполнено. Отлично. Велев космодесантнику отправляться в свою каюту и готовиться к старту, я сбежал с трапа и, посмотрев по сторонам, Обнаружил терпеливо сидящего у стены многоглазого восьмилапого броненосца и направился в его сторону. Оружие в руках я не держал, но аналитик 54-го уровня каким-то образом догадался о моих намерениях и, повесив на шее универсальный переводчик, быстро забулькал. «Хороший, сделка готова. Кисси получить. Вилять убить, Джарк». Что же, раз он сам догадывался о данном мне Мейлонской командующей поручении, тем лучше. Уже не скрываясь, я достал лазерный пистолет и, выставив мощность выстрела на максимум, приставил оружие к голове Джарга. Внеземный аналитик не пытался убегать или защищаться. Вот только прозвучавший вопрос Джарга поставил меня в тупик. говорить Скиси, сколько раз нужно убивать Джарг?» «Сколько раз? Что за странный вопрос? Всего один раз, о чем я честно сообщил громадной бронированной лягухе. Джарг сразу воодушевился и снова забулькал». «Один быстро. Не выстрел. Сам я взрываться. Человек ждать недолго — не улетать. Затем брать жарк, космос, полет, команда». «Что?» Нет, начало фразы было вполне понятным. Инопланетный аналитик уверял, что стрелять вовсе не требуется, так как он и так взорвется, чтобы унять недовольство великой. Такой вариант меня самого тоже устраивал, поскольку крайне не хотелось становиться палачом и убивать безоружного. Но вот дальше Джарк предлагал мне не улетать и терпеливо дожидаться его возрождения, а затем взять его с собой на звездолёт в качестве полноценного члена экипажа. Он вообще в своём уме? Зачем он мне на фрегате? «Назови хоть одну причину ждать тебя, а тем более брать с собой», — потребовал я, абсолютно не представляя, что может предложить собеседник такого, чтобы я передумал и согласился взять этого скользкого типа с собой. В качестве ответа Джарг достал из инвентаря и продемонстрировал в своих четырех верхних лапах с присосками черно-отполированный камень — абсолютную копию того, что я уже ранее держал в руках. Вот это да! Быстро проведенное мною сканирование показало, что в лапах джерга вовсе не муляж, и начинка в этом футляре совершенно такая же, что и в предыдущем камне. Большой кристалл-накопитель, опутанный проводами и вплавленный во взрывчатку. Навык сканирования повышен до 41 уровня. Теперь знать ты истинная ценность. Информация. Сделка. Передать Гекхо. Большой командир. Вайт Шишиш. Помощь Гекхо. Звездная война. Мой награда. Джарк. Член экипаж. Аналитик. Много рассчитать. Польза. Я опустил пистолет. Кажется, до меня стало доходить, что происходит. Глубоко внедренный агент милонцев Возможно, действительно, Джарк по расе, хотя вовсе не обязательно, добыл важнейшие сведения о своре мелиефатов. Настолько критически важные сведения, что ради получения этой информации мейлонцы даже развязали большую космическую войну, дабы в возникшем хаосе у их агента появился шанс переслать посылку с кристаллом-накопителем. Вот только посредник Джарк, через которого на каком-то этапе передавалась посылка, Все испортил и решил инсценировать случайную потерю информации при неаккуратном вскрытии футляра человеком по имени комар Да, аналитик все верно рассчитал, учтя мой характер и способности, и добился своего. Вот только, как сейчас выясняется, у него имелся дубликат ценного груза, и направить вторую посылку джерк планировал Гекхо. «Но почему Гекхо? Почему не милонцем Я задал этот вопрос вслух. Нет звездолеты от Джарги. У Люди всего один. Сюзерены защищает Усиление Гекхо. Очень нужно. Цели совпадают, иначе разгром от Мелеефаты или Мейлонцы. Разницы нет. Да, ты прав, наши цели совпадают. И именно усиление Гекхо как покровителей защитников нужно обеим нашим расам. Вот только ты понимаешь, как будет злиться Лэнг Кисси Мяу, когда узнает, что ценный груз уцелел и ускользнул от ее цепких лап. Кисси не знает. Джарк молчит. Комар не самоубийца. Мейлонцы, экипаж, не болтать. Я нервно засмеялся. Вот именно, что не самоубийца пытаться скрывать от могущественной ищущей правду столь нужную ей информацию. И верно, у меня на корабле немало мейлонцев, которые тут же донесут своей прославленной командующей, если узнают про посылку. Впрочем, посмотрим. Сейчас, как верно сказал Джарк, наши цели совпадали. Я убрал пистолет в инвентарь. Хорошо, будь по-твоему. Вот только времени совершенно нет ждать твоего самоубийства и воскрешения. Меня и мой фрегат очень ждут союзники по фракции. Каждый миг промедления слишком дорого обходится моим друзьям. Может, взорвешься уже в одной из пустых кают звездолета и уже на корабле воскреснешь? Точка возрождения не звездолет. Опасно. Нужно думать. Ах, да, я сам как-то забыл про это. Глупое предложение. Устанавливая точку воскрешения на звездолете, смертельно опасно. так как крушение корабля в открытом космосе грозит окончательной смертью и персонажу, и игроку в реальном мире. Но не успел я сказать Джаргу о том, что передумал и, отзывая свое требование, как пришло сообщение об успешной проверке на авторитет. После этого Джарг снова забулькал, раздувая горловые мешки. Соглашение. Отдать камень после. Экипаж. Приземление. Зеленая зона. после чего, убрав черный камень и универсальный переводчик, многоглазый броненосец опустился на все восемь своих конечностей и, совершая короткие быстрые прыжки, рванул к трапу на фрегат. Вот это да! Мой странный собеседник согласился рискнуть и перенести точку возрождения на корабль. Видимо, ему самому не терпелось поскорее убраться со столь негостеприимно встретившей его станции, и другого способа он не видел. Джарк обещал отдать мне бесценный груз только после того, как я включу его в состав своей команды и доставлю до безопасной зоны, где он сможет сменить точку привязки. Что же, разумная мера предосторожности с его стороны. Я вполне понимал Джарка и был согласен на такие условия. Вроде ничто больше не удерживало меня на касте Уч-3. Я хотел было уже подниматься на звёздный фрегат, но резко остановился. Последний штрих. Я открыл вкладку управления дронами», и вызвал малый охранный дрон реликтов. Дал ему команду лететь ко мне и получил привычное предупреждение о высокой вероятности ошибки этого приказа. Да, да, знаю. Я вовсе не собирался реально отправлять дрона в долгий самоубийственный полет. Меня интересовала конкретная строка. Ожидаемое время полета 344 802 года, 87 дней, 6 часов, 58 минут. Гораздо дольше, чем с предыдущих двух точек. Значит, я удалился от секретной базы древней расы. Записав новое значение, я поспешил вернуться на корабль и успел погасить вспыхнувший конфликт. Это Имран не пропускал лягуха и грозил взрывоопасному существу, направив на Джарго острые клинки. Пропусти, Имран, это свой. Будет в нашей команде. Улина Тар, оформи аналитика. Ух ты, уже 57-го уровня. К нам в экипаж и выдай Джарго положенные документы, а потом подойди ко мне в личную каюту. Хочу побеседовать с тобой наедине о том, как поправить наши финансы. Давненько же я не выходил из игры. В последний раз более двух суток назад, когда появился на собрании статусных игроков фракции. А до этого... Тут я даже не сразу вспомнил, настолько давно это случилось. И столько с тех пор произошло разных событий. Откинув крышку верткапсулы, я какое-то время просто лежал, привыкая к полузабытым ощущениям реального тела. Отсутствие перед глазами мини-карты, а также показатели жизни, голода и усталости сперва пугало. Впрочем, я быстро пришёл в себя и присел, дожидаясь появления Имрана. Мой дагестанский друг настоял на том, что должен сопровождать меня на всякий случай. Я не спорю, поскольку до сих пор какая-то часть союзников по фракции Human 3 относилась ко мне настороженно и даже негативно. А неприятные эксцессы случались ранее и в мирное время, а уж сейчас Когда шла война, вывод из строя ключевого игрока фракции был на руку темной фракции, и противник мог отдать такой приказ своим агентам. Встав, я подошел к стеклу и осмотрел купол с высоты четырнадцатого этажа. «Полдень, а почти не видно людей!» Обратил я внимание появившегося в дверях имрана на неестественную тишину и пустоту под куполом. «Так война же! Все, способные держать оружие, находятся в игре!» Тут под куполом только ожидающие возрождения и отправленные командирами на отдых после двух с половиной суток жестоких кровопролитных боев. Мы спустились по винтовой лестнице и по пустынным дорожкам парка направились прямиком к зданию администрации. Меня интересовал сейчас Александр Антипов. Нужно было сообщить директору по безопасности информацию, что от темной фракции известны сроки, да и, по-видимому, все остальное, что обсуждалось недавно на собрании ключевых игроков. К счастью, безопасника удалось застать в его рабочем кабинете. Вот только находился он там сейчас не один. С ним беседовал руководитель фракции Иван Лазовский. Неожиданно. Насколько я слышал от им рано, последние двое суток члены фракции терялись в догадках, куда запропастился их самый главный начальник. Выходит, нашелся-таки. По крайней мере, в реальном мире. Оба собеседника синхронно повернули на вошедшего крайне недовольные лица. Видимо, сейчас обсуждались какие-то секретные вещи, и посторонним тут было не место. Я остановился на пороге. «Комар!» — похоже, безопасник реально удивился. «Какой редкий гость в моем кабинете». «Да и вообще, ты в последнее время редко появляешься под куполом. Заходи, не стесняйся. Что-то хочешь сообщить?» Оставив своего сопровождающего в коридоре, я прошел внутрь и закрыл за собой дверь. Сразу обратил внимание, что вид у обоих директоров был хмурым и сильно уставшим. Похоже, последние трое суток оба спали лишь урывками. «Мне нужен список приоритетных целей для уничтожения их с орбиты, желательно с координатами, если это стационарные объекты». Выпалил я, не став сейчас присутствие одного из подозреваемых, обсуждать тему шпиона в наших рядах. Оба директора переглянулись. Затем Иван Лазовский поинтересовался, к какому сроку нужна запрошенная информация. фрегат лили Талили-Ух-10 выйдет к Земле через 8 часов. Еще примерно полчаса-час нам нужен, чтобы согласовать с Гекхо все формальности и встать на геостационарную орбиту над нашими территориями». «Хорошие новости настолько редки в последнее время, что получать их вдвойне приятно», — обрадовался руководитель фракции. «Да, Кирилл, получишь всю информацию в срок. Только очень прошу обойтись в данном случае без самодеятельности, поскольку она может очень плохо закончиться для всех нас». Напомню, что между темной фракцией и нами до сих пор действует договор о запрете бомбардировок основных фортов, на которых держится Клайм-Нот. Даже вспыхнувшая война не отменила этот договор, о чем дипломат Гекхо Костадыхш недвусмысленно нам напомнил. «Да уж, влетело нам на орехи, как только гаубицы с желтых гор дали залп по цитадели вражеского кладбища», — с грустной усмешкой дополнил безопасник слова начальника. Большого ущерба только-только в противником крепости первого уровня мы не нанесли, зато в казне теперь пусто. А список товаров, которые мы должны бесплатно поставить сезереном для оплаты штрафа за нарушение, занимает несколько листов мелким шрифтом. И ведь придется собирать и отдавать все материалы по списку, иначе Гекхо, как гаранты соблюдения договора, объявят нашей фракции войну со всеми вытекающими для нас последствиями. Видно было, что Иван Лазовский серьезно расстроен случившимся. Я же с большим трудом удержался от едкого вопроса, как дипломат фракции, задачей которого как раз и было помнить о подобных вещах, допустил нарушение обязательств перед сюзеренами. Но все же я промолчал. Несвоевременно было сейчас в условиях тяжелой войны устраивать разборки с начальством и обвинять главного полководца в некомпетентности. Тем более я видел по черным от усталости лицам собеседников что им и так пришлось несладко последние дни. Однако, несмотря на тревоги и усталость, хозяин кабинета не забыл о нормах гостеприимства и предложил мне кофе или что покрепче. От алкоголя я категорически отказался, не отошел еще в игре от последствий Мейлонского праздника, а потому и в реальном мире даже сама мысль о спиртном вызывала резкое отторжение. А вот кофе был бы весьма кстати, о чем я и сообщил. Александр Антипов нажал на кнопку селектора И заказал некой Анюте три кофе в свой кабинет. «Два кофе. Мне не нужно». Быстро поправил Азовский безопасника и уточнил. «Время возрождения подходит. Нужно вскоре возвращаться в игру. Без меня, боюсь, китайцы не поймут, что им дальше делать». «Китайцы?» — удивился я, на что Александр Антипов с усмешкой прокомментировал. «Да, наш директор всех удивил». Умотал неизвестно куда, никому ни слова не сказав, а через два дня темную фракцию с тыла атаковал полутысячный отряд бойцов фракции «Хуман-1». Китайцы перебили немногочисленных пограничников, порушили врагу пару новых самых северных нот, но главное — оттянули на себя внимание противника. Наши бойцы хоть смогли вздохнуть посвободнее перегруппироваться. А на Южном фронте так и вовсе пришли в контрнаступление. Второй легион окончательно выдавил врага с сельвы. и сейчас преследуют бегущих тёмных по болотам тропиков. Да что такое, спит Анюта, что ли?» Безопасник снова нажал кнопку селектора и повторил свой заказ кофе. Так и не дождавшись ответа от секретарши, с досады стукнул себя ладонью по лбу. «Совсем забыл, сейчас же режим КТА, и Анюта в игре. Хорошо, сам сделаю кофе». Безопасник тяжело с встал из-за стола и направился на выход. «Анюта весьма неплохой наводчик, кстати!» — крикнул ему вслед Иван Лазовский, пока хозяин кабинета далеко не ушел. Во многом, благодаря ей и другим корректировщикам, наши 152-мм гаубицы с гор разнесли в пыль высадившийся десант противника на побережье античного пляжа. Да и то, что враг отступил из сельвы, так и не сумев там закрепиться, тоже во многом результат хорошей корректировки огня. «Так, но да сельва освобождена?» — уточнил я, так как новость была весьма неожиданной и приятной. Но да по-прежнему нейтрально Строго поправил меня руководитель фракции. Наш клайм противник сбил в первые же минуты атаки. Вот только закрепиться врагу мы не дали, несмотря на все их попытки построить в Сельве базу. Темная фракция потеряла там один свой антиграф-штурмовик. И еще два танка мы им подбили. Противник вывез их морем на ремонт. Но самое главное, противник нес тяжелые потери в живой силе, особенно когда наши артиллеристы, пристрелялись и стали каждые 15 минут накрывать их базу термобарическими боеприпасами, прямо по точкам возрождения тёмников. В итоге враг дрогнул и отступил дальше на юг, куда наша артиллерия уже не достаёт. Иван Лазовский замолчал и обернулся. Убедился, что хозяин кабинета вышел, наклонился ко мне и, понизив голос до шёпота, сообщил. «У нас тут ЧП совершенно другого плана. Что называется, пришла беда, откуда не ждали». Наша общая знакомая, медик Ирина, сбежала из-под купола. Как сбежала? Я даже не поверил своим ушам. Настолько шокирующей была новость. Да вот так. Четыре дня назад я сам помог ей оформить пропуск на выход наружу. У ее родного брата была свадьба, и, конечно, по такому поводу мы отпустили сотрудницу в увольнительную на один день. Тем более, что Ирина была на хорошем счету, ее все устраивало, и не виделось никаких даже малейших предпосылок к побегу. а вчера уже в мое отсутствие она подошла к охране с подписанным пропуском. Вон, на столе лежит, можешь взглянуть. Руководитель фракции указал на небольшой цветной картонный прямоугольник. Я взял в руки плотный картонный квиток. Номер, дата, вычурная подпись. Также стоял штамп, и шариковая ручка было вписано время выхода. Бланк настоящий, их можно взять на посту охраны. Дата проставлена вчерашняя, вот только подпись не моя. Очень искусно подделана, возможно, самой ирины Сотрудники охраны хоть и удивились, режим КТА как-никак. Все игроки фракции на боевых постах, но пропустили девушку. А еще через пару часов к внешним кураторам нашего проекта поступили фото, пересланные в Министерство обороны из другого российского силового ведомства. И на этих фотографиях четко видно, как Ирина в сопровождении иностранных дипломатов входит на территорию канадского посольства. Канадского? Выбор моей бывшей любовницы был не совсем понятным. Обычно, так сказать, исторически, перебежчики и всякие недовольные в нашей стране выбирали британское или американское посольство. Да, канадское. Уже постфактум, когда стали копать, выяснилась связь некоторых гостей на свадьбе с фирмами, работающими в области виртуальной реальности на секретном объекте в канадской провинции Нью-Брансуик. Наша военная разведка давно знает, что именно там расположен один из трех североамериканских центров, занимающихся исследованием игры, искажающей реальность. «У Канады сразу три фракции в игре?» Сегодняшний день продолжал меня удивлять. «Так получается, Канада — самая продвинутая из всех земных стран участник принесенной к нам гекхо большой игры?» Иван Лазовский посмотрел на часы, недовольно покачал головой и сказал, что ему уже пора бежать. Но на мой вопрос он все же ответит. «Кирилл, я сказал североамериканского, а не канадского. Разница имеется». Дело в том, что на начальном этапе официальные власти в Америке к информации о новой игре отнеслись достаточно скептически. И потому игрой, искажающей реальность, первое время занимался коллектив энтузиастов-добровольцев и сотрудники пары небольших частных компаний, разработчиков компьютерных игр. Среди сотрудников были граждане США, Канады, а также выходцы из нескольких азиатских стран. в Шутку они называли свой коллектив «Дети кукурузы», совсем как в романе Стивена Кинга. Но как только была доказана работоспособность принесенных из игры космических технологий, тут же власти добровольцев отодвинули, и за дело взялись военные. Северт капсулы перенесли на охраняемый военный объект в провинции Нью-Брансуик, где был введен режим секретности. на первый коллектив остался. Куда его еще девать? И первая станция сохранила статус межгосударственный, хотя США и Канада быстро построили у себя на территории свои собственные кукурузы. Все, кирилл Рад был бы с тобой пообщаться, узнать новости из далекого космоса, но действительно нет времени. Удачи! И будь готов к неприятным вопросам по поводу Ирины». Иван Лазовский поспешил на выход и в дверях столкнулся с собиравшимся входить Александром Антиповым. Тот даже выронил один стакан и расплескал кофе. «Вот черт! Ладно, потом себе сделаю. Держи, Кирилл. Осторожно, горячий. И у меня к тебе будут вопросы по поводу твоих друзей».